Михаил Юрьевич Лермонтов. «Два великана». В шапке золота литого старый русский великан Поджидал к себе другого из далёких чуждых стран. За горами, за долами уж гремел об нём рассказ,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 И упал но упал он в дальнем море на неведомый гранит там где буря на просторе над пучиною шумит